крузенштернам доказано было несуществование некоторых мнимых островов находившихся на прежних картах сделаны были точные съемки берегов местностей до тех пор неизвестных собраны были интересные сведения о жителях сахалина и так далее все это заслуги которые обеспечили крузенштерну почетное имя в среде знаменитейших ученых мореплавателей по возвращении в россию крузенштерн деятельно принялся за обработку собранных им материалов, выпустил упомянутое выше обширное описание своего путешествия, составил атлас Южного океана и издал много других ценных трудов по географии малоизвестных стран и языкознанию народов, населяющих эти страны. Кроме того, он написал в журналах и сборниках массу статей, весьма важных для мореплавания и географии. В то же время Крузенштерн продолжал усердно службу. Назначенный директором морского кадетского корпуса, которым он управлял до самой своей смерти, последовавшей 12 августа 1846 года, он много способствовал воспитанию целой семьи дельных русских моряков. Кроме того, Крузенштерн трудился еще в разных правительственных советах по морской учебной части, и его «Голос» как человека, много видевшего на своем веку и много знающего, имел всегда большое значение. Казак, Меркурий, Вагин. Страница 80 -я. В начале 18 столетия до князя Кагарина, который был в то время сибирским губернатором, дошли слухи, будто в Ледовитом море, очень мало еще в то время известным русским и совершенно неисследованным мореплавателями есть несколько островов, весьма богатых пушным зверем. Ввиду этих слухов, князь решил отправить в Ледовитое море отряд отважных казаков, который должен был исследовать, действительно ли находятся какие-нибудь острова в ледовитом море, кем они заселены, а если и заселены, то нельзя ли их подчинить России, а также действительно ли эти острова так богаты пушным зверем. Князь, конечно, понимал, что с присоединением этих островов к России можно ожидать для русских промышленников больших выгод. Страница 81. И вот в 1711 году князь Гагарин обратился к подчиненному ему якутскому воеводе Трауэрнихту с приказанием выбрать и отправить для открытия и исследования новых островов надежных людей. До Трауэрнихта еще раньше дошли слухи о неизвестных островах, находящихся против реки Колыма, и он хотел уже сам от себя снарядить казаков для отыскания этих островов, но не посмел этого сделать без разрешения главного начальника страны, князя Гагарина. получив послание, в котором сказано было, между прочим, чтобы он, Трауэрнихт, в своем намерении отнюдь медлить не изволил, якутский воевода тотчас вызвал охотников из якутских казаков, предлагая им отправиться искать новую землю. Охотников таких нашлось много. Всех их манила надежда разбогатеть при открытии богатых, неизвестных стран, а также и желание прославиться. Одним из первых на призыв воеводы явился казак Меркурий Ваген, дельный, опытный и отважный, которому Трауэр Нихт и поручил начальство над целым отрядом, состоящим из одиннадцати человек. В числе этих одиннадцати человек был родной, несовершеннолетний еще сын вагина Он упросил отца взять его с собою, обещая выносить все невзгоды дальнего странствования наравне с другими. Недолго готовился этот отряд к предстоящей экспедиции, и осенью того же 1711 года с небольшим сравнительно запасом съестных припасов выехал из Якутска. Добравшись до Усть-Янска, Вагин стал расспрашивать приезжавших туда якутов и чукчей, не видали ли они в море какой-либо земли, или не слыхали ли о такой земле, и, руководствуясь их рассказами, в мае 1712 года выехал со своими товарищами на нартах прямо в море, держась берега до святого носа, а затем пустился прямо на север. Страница 82. У него не было ни карты, ни компаса, ни вообще каких-либо приспособлений, которыми запасаются теперь путешественники, отправляющиеся на поиски новых стран. Впрочем, Вагин, как человек малообразованный, едва даже грамотный, не сумел бы даже пользоваться картой, если бы таковая у него и оказалась. Да и карты Ледовитого моря, в то время еще совершенно неисследованного не могли быть полны. Вагин отправился поэтому искать новых островов в Ледовитом море, как говорится, на авось, вооружившись лишь терпением и выносливостью. Целых 12 дней ехал Вагин со своими товарищами по безбрежному гладкому льду и, наконец, действительно увидал небольшой необитаемый остров, на котором не было никакой растительности. Это был остров, принадлежащий группе названных впоследствии Лиховскими по имени якутского купца Ляхова. С этого острова казаки заметили недалеко в море другой остров или землю, но так как у них не было достаточно съестных припасов, да и время было уже позднее, когда в Северном Ледовитом океане прекращается путь по льду, Вагин предпочел вернуться к матерой земле с тем, чтобы, запавшись рыбой, следующей зимой опять выступить в путь. Так он и сделал. вышел отряд Вагина на берег между Святым Носом и рекой Хромою при урочище Катаев-Крест, названном так в память казака Катаева, который поставил здесь крест. Оттуда казаки направили путь на Хрому для рыбного промысла. В пути, однако, у них не хватило припасов, и чтобы не умереть с голоду, им пришлось поочередно убивать одну собаку за другой, из числа тех, на которых они ездили в море. Страница 83. Вскоре все собаки были съедены, и пришлось кормиться мышами, кое-где попадавшимися на пути. Но и мышей не хватало, и пришлось вернуться обратно к морскому берегу, где можно было скорее надеяться найти достаточно и рыбы, и птицы. На берегу моря Вагин со своими казаками прожил все лето, питаясь рыбою, дикими гусями, утками и их яйцами, и заготовляя впрок припасы для предполагаемого нового путешествия. На этот раз Вагин решил заготовить большее количество припасов, дабы иметь возможность проникнуть еще дальше в море, и составлял планы, как он откроет целый ряд новых земель, никому еще в то время неизвестных. Но планам этим не суждено было осуществиться. Бывшим с Вагиным казакам наскучило пребывание в отдаленных от людей и пустынных местах. Кроме того, они опасались, что новое путешествие для открытий, намеченное Вагиным, будет сопровождаться еще большими лишениями, нежели первое. Боялись они также голодной смерти среди льдов и, в конце концов, сделали заговор против своего начальника. Убили несчастного Вагина, его сына, Одного привязанного к нему казака, который не хотел присоединиться к изменникам, и одного зверопромышленника, который присоединился к Вагину. Совершив преступление, казаки отправились обратно в Усть-Янск. На расспросы, что сделалось с Вагиным, они отвечали уклончиво. Раз, что он затерялся где-то в море, другой, что он бросил казаков и решил сам искать новые земли. Об открытом Вагином острове они не упоминали, опасаясь, как бы их вновь не послали под начальством другого какого-нибудь казака на этот же остров, или как бы на пути туда не нашли трупов убитых. Страница 84. Правда о трагической кончине отважного открывателя новых земель, поплатившегося жизнью за открытие неизвестного острова, сделалась известно лишь много лет спустя. Казачий атаман Иван Кольцо. Страница 85 Почти на всю Волгу наводил страх и ужас во второй половине XVI века казачий атаман Иван Кольцо. С дружины таких же отважных и дерзких головорезов, как он сам, Кольцо производил грабежи и разбои, успевая всегда скрыться перед погоней. Достигли жалобы на дерзкого начальника разбойничьей, шайки до Москвы, и царь Иоанн Грозный